Глава восьмая. Рождение фарм-машины. Сложно удивляться постоянно. Радость тоже не бесконечна, особенно если поводы для нее появляются один за другим. Я бы даже сказал, что это невозможно. На уроках биологии нам объясняли, любая эмоция, испытываемая человеком, сопровождается всплеском гормонов, что, по сути, и есть реакция на изменения внешних или внутренних обстоятельств. Способность восторгаться или изумляться Переживать что-то, что ранее не вписывалось в жизненный опыт, это тоже эмоция. Но я и без того уже был истощен бурными реакциями, так что, изучая свой профиль предвестника, лишь подмечал, как это круто, офигенно и так далее. Любой другой игрок ради такого готов был бы годами трудиться и выполнять бесконечные квестовые цепочки, причем без всякой гарантии на успех. Но радоваться и удивляться я все равно не мог. Среди вала системных уведомлений прошла незамеченная пачка усилений проклятия нежити. Объем чумного резервуара повысился и теперь преобразовывал в энергию больший процент полученного урона. Финальное уведомление выглядело так. Проклятие нежити усилено. Объем чумного резервуара — 100 тысяч единиц. 10% урона, полученного вами в состоянии под проклятием нежити, преобразовывается в чумную энергию и скапливается в резервуаре. Чумная энергия может быть использована для усиления боевых приемов как частями, так и в полном объеме. В соотношении единицы затраченной энергии на единицы усиления урона. Сто тысяч единиц? Да я таких, как Крушитель, могу теперь вязанками с одного удара укладывать. Я все еще не знал, кто или что такое этот чумной мор. Но возможности, которыми он награждал своих последователей, казались чем-то абсолютно нереальным. Учитывая то, что теперь я могу включать проклятие нежити по мысленному щелчку, прокачка персонажу станет легкой прогулкой. Мои мысли прервали фанфары, нарушившие тишину моей личной комнаты. Глобальное уведомление по всей песочнице. Клан Аксиома совершил в мраколесе первое убийство локального босса Живоглота. Жители и гости Тристада. приветствуйте клан Аксиома. Слава героям! Слава игрокам Полинуклеотиду, Леонарму, «Понторезу», «Джей-Джею», «Механу», луке Камару, «Забаскалу». Полный список рейда-аксиомы включал примерно 40 имен. Промелькнула легкая досада. Ведь этот First килл мог сделать я, если бы не терял время. После беседы с Большимпоей и Ириной прошло около трех часов. Вроде бы и бездна с ним. Всех достижений не получишь. Но очевидность потери мною первого убийства заставила разозлиться на себя. Сижу тут, рассусоливаю, переписываюсь с админами. Тем не менее, прежде чем мчаться, сломя голову на поиске приключений, надо было распределить очки характеристик. По пять за одиннадцатый уровень уже прибавились к удаче и харизме. Я стал прикидывать. С чумной энергией полагаться на силу смысла нет. Мой урон и без того чудовищен. Аналогично, из-за проклятия нежити не очень важна выносливость. Грузоподъемность, учитывая мои штрафы на инвентарь, вообще ни к чему. В имеющемся рюкзаке я могу переносить только три предмета, и даже если я куплю за сотню тысяч золотых эпическую сумку наилучшего качества, это поднимет количество слотов только до сотни, не больше. Со штрафом будет 10. Для долгих фармов хорошо бы обзавестись компаньоном с огромной грузоподъемностью. Я оставил эту мысль на задворках сознания и перешел к оценке того, как на персонаже сказались классовые бонусы и штрафы. В навыках добавилось. Убеждение. Текущий уровень навыка — 100. Общаясь с разумными, вы воздействуете на их сознание, снижая критичность воспринимаемых доводов. В процессе разговора ваша репутация с собеседником повышается в 10 раз. Достигнут предельный показатель навыка. Я открыл вкладку с таблицей значений репутации, чтобы просчитать, что дает навык. Ага, если навскидку, то нейтральные неписи будут относиться ко мне с дружелюбием, а дружелюбные — с симпатией или уважением. На торговых скидках навык визуально никак не отразился. Зато на них сказался классовый штраф на скидки. Судя по профилю, теперь все цены торговцев стали для меня на 43% выше, а сам штраф рассчитывается, к счастью, только от базового значения скидок. Таким образом, с повышением харизмы положение постепенно выправится. Я поиграл с плюсиками к ней. Если вложить всю сотню очков в эту характеристику, то скидки выйдут в плюс и достигнут 47%. Отлично. Разве что всю торговлю пока придется вести через надо с Перевес. Грузоподъемность снизилась, но это настолько несущественный показатель с моим ограничением на инвентарь, что о нем можно забыть. Добавилась строчка с показателем бонуса к дистанционному урону, напоминая мне о желании купить лук. Лучник я или кто, в конце концов? Я улыбнулся. Еще один повод заглянуть к Неду. Моя скорость передвижения повысилась на 30%, но, попробовав это проверить, Наворачивая круги по комнате, эффекта я не заметил. Как это реализовано физически? Шаги стали шире? Ноги длиннее? Или я просто быстрее хожу? Да вроде как обычно. Ладно, проверю это позже. Я вернулся к прикидкам по распределению очков, и все покрутив и обдумав, решил сделать упор на интеллект и восприятие. Из любви к круглым числам довел до них остальные характеристики и в результате получил персонажа «Фабрику фарма». Скиф. Человек 11 уровня. Настоящее имя – Алекс Шепард. Реальный возраст – 15 лет. Класс – предвестник. Основные характеристики. Сила – 25. Восприятие – 40. Выносливость – 20. Харизма – 10. Интеллект – 40. Ловкость – 20. Удача – 20. Второстепенные характеристики. Очки жизни – 653 из 653. Очки маны – 50 из 50. Очки чумной энергии – 258 из 100 тысяч. Скорость восстановления – 60 очков жизни в минуту. Бонус к скорости передвижения – 50%. Базовый урон – 9. Грузоподъемность – 228 килограмм. Меткость – 210%. Бонус к силе заклинаний – 48%. Шанс уклонения – плюс 31%. Шанс критического урона – плюс 41%. Торговые скидки – минус 40%. Шанс получить уникальный квест – плюс 1%. Шанс получить улучшенную добычу – плюс 2%. Бонус к дистанционному урону – плюс 50%. Известность – 0. Навыки. Безоружный бой – 72. Владение дробящим оружием – 1. Владение одноручными мечами – 1. Ночное зрение – 30. Плавание – 40. Скрытность – 63, убеждение – 100, устойчивость – 90, приемы и способности – каменная кожа – 90, коварный удар – 1, кулак-молот – 72, таран – 1, ремесла и профессии – кулинария, подмастерье – 100 из 250, особые навыки и способности – глубинная телепортация – 1, жуткий вой – 9, предвестник чумного мора – Классовые навыки. Божественное озарение. Спонтанный. Имитация. Один. Сокрытие сущности. Один. Божественные способности. Единство. Касание спящих. Достижение. Лич умер, да здравствует новый. Первое убийство – Крушитель. Первое убийство – Мракис. Первое убийство – Мракис. Пришел, увидел, победил один. Я в огне – один. Я в огне – 2. Я в огне – три. Скрытый статус – Посланник чумного Мора. Скрытый статус. Угроза Q-класса с потенциалом A. Заглянув в описание кулака молота, я ухмыльнулся. Урон этим приемом стал под тысячу единиц. К фарму готов. Я встретил его у фонтана, излюбленное место свидания игроков в три стаде, по пути к Неду. Он терся возле лавки уличного торговца едой и водил носом, жадно втягивая запах запеченного мяса и чеснока. На ловца и зверь, то есть квест-гивер, бежит. Подумал я и пошел навстречу. «Мистер О'Грейди!» Тронув его за плечо, я отшатнулся. Патрик был мрачный, как туча. Высморкавшись, он сначала неприветливо затянул свою постоянную шарманку. «Пацан, найди мне дяшечку почетному гражданину!» Но, узнав меня, запнулся. «Я не нахожу слов, чтобы достойно извиниться перед тобой, малой. Отправить тебя на верную смерть? О, нет же мне прощения!» Он спрятал лицо в ладонях, Его дальнейшие стенания стали неразборчивы. Городской пропойца убивался так искренне, что мне стало стыдно. Он знает, что мы не умираем. «Я был у бегемота, Патрик. Поговорим?» Он поднял голову, неверяще открыл рот, чтобы что-то сказать, но не нашел слов, будто боялся услышать то, что окончательно лишит его надежды. «Джейн жива, она...» Он ткнул грязным пальцем мне в губы, но я успел отстраниться, заметив его черные ногти. не здесь Скиф. власти города объявили единобожие за одно упоминание кого то кроме нергала лучезарного кинут ворогк э, э и что тогда ступай за мной Патрик качнул головой не уверен что подействовало больше успешное выполнение квеста или навык убеждения но он перестал называть меня пацаном и стал обращаться по имени всю дорогу до городских ворот а пьяница вел меня именно туда Я крутил башкой, ощущая, что знакомые улицы неуловимо изменились. Стало больше жрецов светозарного бога, больше стражи, повсюду были развешаны плакаты с изображением Большого По, кандидатов в члены городского совета. Патрик лавировал между прохожими, но его координация явно оставляла желать лучшего. Он периодически врезался в людей, задевал их плечами, ноги его заплетались, отчего пьяница пару раз свалился». искусно чертыхаясь и поливая бранью всех вокруг. Жизнь за городской стеной тоже изменилась. Хотя уже наступил поздний вечер, на месте хаотичных торговых рядов шла стройка. Плотники сколачивали лавки, рабочие бойко равняли землю, да и вообще было очень оживленно. Заложив руки за спину, прохаживался первый советник Уайтекер, окруженный помощниками. Среди них я заметил и Ирину из Аксиомы. Топ-клан Песочницы, похоже, стремился к абсолютной власти в городе. «А куда дели тех, кто стоял здесь раньше?» — спросил его у Патрика. «Город расширяется», — пояснил он. «Теперь, если хочешь торговать у стены, надо получить лицензию. Дикие торговцы переместились ближе к лесу. Вон, гляди!» — он показал пальцем. «Видишь?» И правда, на расстоянии нескольких сотен шагов от городских стен расположились торговцы. В сумерках участок на границе пустыря с лесом выделялся огнями факелов и магических светильников. «Прогуляемся туда?» — предложил я. «Мне все равно надо кое-с-кем повидаться». «Как скажешь, Скиф!» Когда мы отдалились от людной стройки, Патрик замедлил ход и потребовал. «Ну давай, рассказывай, не томи!» Его трясло. Волнуясь, Патрик тяжело дышал. Нелегко ему далась эта четверть часа пути от городского фонтана. Но мы почти дошли до опушки леса, и продолжать разговор возле торговцев мне не хотелось. «Вы были правы, Патрик. В болоте не смертельно опасно. Столько мерзких и опасных тварей я никогда не видел. Если бы не ваши проклятия, я бы ни за что не добрался туда живым, относительно живым». «И? Ты встретился с бегемотом?» «Да, вы знаете, кто это? Это один из спящих богов». «И?» Нетерпеливо сказал Патрик, дернув меня за руку. «Что сказал спящий? Ты выполнил то, что он требовал?» «Да», — ответил я, и Патрик побледнел. Но я не сделал ничего постыдного. Не знаю, о чем он просил вас, но в моем случае ему для общения охватило жизни тех поганых тварей, что обитают в трясине. Как тебе удалось? Он пошатнулся, но я ухватил его за локоть и не дал упасть. Как? Мистеру Грейди, давайте присядем. Вас ноги не держат. Патрик кивнул. Я помог ему опуститься на траву и присел рядом. Бегемот посчитал, что вы выполнили свое обещание, пусть и не напрямую, но послав к нему меня. Взамен он выполнил свое. Джейм жива, но она не помнит того, что была вашей невестой. Где она? В Доранте. Учится там в университете магии. Патрик резко поднялся, сразу забыв обо мне и бормоча. Дорант, Дорант. До Караксона пешком доберусь. Там устроюсь на корабле морем. Постойте, Патрик. Спящий сказал, что в таком виде вам к ней ехать нельзя. Вам надо вернуть себе утраченный человеческий облик, привести себя в порядок, перестать пить, Джейн вас просто не узнает. Кстати, на медальоне изображена она? Ах, да. Патрик, начавший подниматься с земли, снова сел. Кажется, из всего, что я ему сказал, он услышал только последнее. Могу я на него взглянуть? Я вообще хочу вернуть его вам. Я достал прихваченный медальон, но пока передавать не стал. Есть еще кое-что, Патрик. Бегемот назвал меня инициалом спящих и сказал, что вы должны стать первым адептом, как единственный, кроме меня, кто его видел. С этими словами я отдал ему медальон. Он раскрыл его и уставился на портрет девушки. Задание почетного гражданина Тристада, бывшего капитана патрульного отряда стражи Патрика Огрэйди, выполнено. Получены очки опыта – 1200. Очки опыта на текущем уровне – ом 7740 из 8800. Ваша репутация с Патриком Огрэйди повышена на 150. Текущая репутация – симпатия. Патрик со щелчком закрыл медальон и аккуратно сложил его во внутренний карман потрепанной жилетки. Я заметил, как его ранее сутуленная спина выпрямилась, плечи расправились, а в глазах появился огонь, словно он принял решение жить дальше и бороться за свое счастье. «Как и обещал, расскажу тебе свою историю, Скиф. Ты хороший парень и заслужил мое доверие. Единственное, у меня будет просьба. И ты, бегемот, правы». Если Джейн увидит меня таким опустившимся, грязным, вонючим и слабым, хорошо, если она меня просто не узнает. Я не могу ее снова потерять». Он горько улыбнулся. «Я готов последовать за тобой и спящим, но прошу тебя помочь мне вернуть мою невесту. Сделай все, что в моих силах, мистер Грейди, осторожно произнес я, прикидывая, во что мне станет следующий квест цепочки. «Патрик, дружище, для тебя просто Патрик». «Хорошо, ми... Патрик. Знаешь, для тебя, Скиф, я теперь сделаю все, что скажешь. Я уже и не надеялся, думал, так и сдохну в канаве». Он сорвал травинку и закусил ее, мечтательно уставившись в звездное небо. «А знаешь, с чего все началось? Вы были капитаном патрульного отряда стражи?» «Да, я был капитаном», — согласился он. «Но знаешь, Скиф, воспоминания путаются. Я знаю, что был в страже три стада». что влюбился в долговязую тощую девчонку с острыми коленками, дочку торговца дорогими тканями, и ждал, когда она вырастет. Еще помню, как до этого три года служил в армии Альянса во времена Второй войны с Роем. Но знаешь, что странно? Что, Патрик? До всего этого я участвовал в другой войне, в Третьей мировой, так она называлась. А, хоть убей, не соображу, что это была за война и кто с кем воевал. Помню лишь, кем я тогда был. Пилотом боевого меха. И пусть меня утащит в бездну, если я знаю, что это значит.